глава 88. По каким признакам можно отвести тому или иному персонажу роль главного героя книги? По количеству посвященных ему страниц, нет, мне кажется, все тут немножко сложнее. Когда я говорю о книге, которую сейчас пишу, я называю ее моя книга о Гейдрих. Между тем в главный герой Гейдрих не намечался никогда. За все годы, что я вынашиваю эту работу, я ни разу даже и не подумал для нее об ином названии, чем «Операция антропоид». А если вы не эти слова видите на обложке, так знаете, что мне пришлось уступить редактору, которому мое название не понравилось, слишком отдает научной фантастикой, слишком в духе Роберта Ладлома, так, кажется, он говорил. Примечание. Работа Лорана Бене над этой книгой продолжалась 10 лет. Роберт Ладлом, 1927-2001, американский писатель, признанный мастер политического триллера. Конец примечания. Потому что Гейдрих был объектом, мишенью, но никак не действующим лицом операции. Все, что я о нем рассказываю, необходимо как своего рода декорация. Это помогает воспроизвести обстановку, окружающую среду. Тем не менее, как не признать, что с точки зрения литературы Гейдрих персонаж поистине замечательный. Как будто доктор Франкенштейн из романа Мэри Шелли стал писателем и разродился самым жутким, самым устрашающим чудовищем, составив его из всех имевшихся в литературе монстров. Вот только Гейдрих не чудовище, существующее лишь на бумаге. Понимая, что два настоящих моих героя запаздывают с выходом на сцену. Но, может быть, и не так плохо, что они заставляют себя подождать. Может быть, благодаря этому они обрастут плотью. Может быть, след, который они оставили в истории и в моей памяти, окажется благодаря этому на страницах книги более глубоким. Может быть, протоптавшись так долго в прихожей моего мозга, они станут несколько более реальными, а не просто правдоподобными. Может быть, может быть. Нет ни в чем никакой уверенности. Гейдрих меня больше не впечатляет. А вот перед ними... Я робею. И все-таки я их вижу, или, скажем, начинаю различать».